Да, юмор у программы скорее американский, чем арабский. Лежу, размышляя. Встаю снова, чудовище пока неподвижно. Вика, есть обход, спрашиваю я. Это единственный внешний канал, немедленно сообщает мой компьютер. Голос плывет и теряет интонации, и впрямь надо память докупать. «Все прочие линии Алькабара открываются лишь по внутреннему приказу». «Силовое решение?» «Я трогаю рукоять меча. Программа вирус локального действия крошечная. и даже не надо перекачивать из дома, выхватить меч, ударить, и канал будет разрушен». «Да, конечно. монстра не зря держит мост в руке». Уничтожь строжевую программу, волосок над пропастью порвется. Зараза! Я не поняла. Утихни! Разглядываем монстра. Каменные веки его полуприклеиты, из пасти свисает сталактитик слюны. Это лишь видимость, антураж для сломонервных виртуальщиков. Обычная строжилка на входном гейте. Где-то в глубине волоса идет канал связи с кварталом алькабара Там несутся сигналы, приказывающие пропустить или уничтожить незваного гостя. «Эй, Иван-Царевич, я спешу!» — кричит волк. «Да, надо действовать». «Пока программа отбрасывала меня автономно, но на следующий раз вполне возможно к делу подключаться настоящие программисты аль и виртуальщики, и консерваторы. Оживляй тень!» — приказываю я. Темный силуэт на ладони начинает шевелиться, обретает объемность, выпрямляется, наливается красками. Я корчу рожу двойнику, тот гримасенчает в ответ. «Веди тень, — приказываю я, — ищи пароль». Секундная пауза. Машина ворочает диски, погружая в память тени все, что известно об Аль-Кабаре. Потом двойник шагает на мост. «Конечно, это ничего не даст, кроме времени». «Кто ты?» — ревет монстр, хватает тень. Я едва уворачиваюсь от движущихся пальцев, ползу по крепко сжатому кулаку, прыгаю на нить. «А ты кто?» — доносится в спину, и взмах правой руки сшибает меня к ногам монстра. Разбиваюсь вдребезги лежу навзничь, разглядывая барахтующего в ладони статуи двойника а да, хорошо поработал, качественно. — Кто ты? — выпрошает монстр повторно. — Тот, кто не в твоей власти, — двойник продолжает отвлекать сторожа. — А в чьей же власти ты? — своей. — Интересно, сколько еще смертей припасенного монстра для воров? — он какие зубы, рога, хм, ну и фаллос вполне сгодится. «Зачем же ты пришел сюда найти власть над собой? Пройди же и найди ее!» Рука разжимается, монстр каменеет. Я лежу, глотаю воздух. Двойник неподвижно стоит на краю ладони. «Вика, откуда взяты ответы тени?» «Из открытого файла Алькабара. Процедура виртуального прошения о предоставлении работы». Волк подходит ближе шепчет, что случилось. — Объясняю. — Иван-царевич, а ты часом не Иван-дурак? — спрашивает волк. — Крыть мне нечем. Конечно, надо было ознакомиться со всеми файлами, не только с уворованными данными о внутреннем виртуальном пространстве квартала. Вика, слияние, командуя, меня словно втягивает в тень. Теперь это тело основное, уже пропущенное на мост. Впрочем, победа первого сторож отрапортовал о том, что посетитель пытается перейти мост. Значит, меня встретит. Одиночка, пытающийся бороться с толпой, обречен. В любом пространстве, даже в виртуальном. Ладно, делать нечего. Пора идти по волосяному мосту. Честно говоря, процедура практически невозможная даже для профессионального контакодца. Мост — это именно нить над пропастью башни аль вдали заманчивы и недосягаемы. Глубина, глубина, я не твой. Я закрыл и открыл глаза. Передо мной картинка, пропасть, нить над ней, здание вдали. Даже смешно. Глядя под ноги, я начал аккуратно переставлять ступни по нити.